Глава 7. В городе мы задержались еще на полторы недели. Отравление не прошло для принца даром, его организму нужен был отдых и уход, уж больно угнетающее действие оказал на него яд. Мы с Наримом и Ромичем все это время усиленно обучались на заднем дворе гостевого дома в бою на мечах. К сожалению, мои запястья все еще были слишком слабыми, а потому даже Нарим делал большие успехи, чем я. Честно говоря, было даже немного обидно. Все-таки я старалась. Но стало еще сложнее, когда инструктор вручил нам щиты. Они хоть и выглядели почти игрушечными, но все равно оказались тяжелыми, по крайней мере для меня. Но чего мне было не занимать, так это выносливости. Что спасало от постоянных насмешек за заруха, который от скуки в последнее время частенько приходил смотреть на наши тренировки? После очередного занятия, когда я снова оказалась усыпана синяками и не меньшим количеством насмешек за руха, я шла в умывальню в гостиничную пристройку, кипя от раздражения на себя и принца, на которого вынужденное бездействие влияло совсем уж неблагоприятным образом и от его плохого настроения не пострадал разве что его верный конь. И то лишь потому, что он до него еще просто не дошел. Верный Ромич плелся следом, готовый встать на защиту моей девичьей чести, пока я буду мыться. А если проще, то просто отгонял или заговаривала любого, кто пожелает ополоснуться в то же время, что и я. И занятие это оказалось не таким простым, ведь не так-то легко объяснить, почему нельзя помыться в довольно просторной умывальне одновременно с мальчонкой. Но я старалась сделать все свои дела как можно быстрее, все-таки и красноречию Ромича есть предел. Вообще же сам процесс мытья и похода в туалет На всем притяжении пути был отдельной песней. Всю дорогу то на Рим, то за Рух норовели исправить нужду со мной за компанию. Пришлось грубо отшить. Пригодился матросский лексикон и отходить в кустике как можно дальше. С мытьем было еще сложнее. На постоялых дворах еще как-то удавалось выкручиваться с помощью ромича. Но на речках мне пришлось несладко Мужчины и мальчишки, разумеется, нисколько не смущались друг друга, Раздевались до гола и наслаждались водой, а мне приходилось делать вид, что я мою свою лошадь в стороне, хотя на самом деле просто пряталась за ней, заведя ее в воду, чтобы более-менее спокойно помыться. Хоть грудь у меня в этом теле еще не выросла, я всё равно заходила в воду в длинной рубахе. Масло в огонь подливал и Ромич, который вроде как невзначайно но очень уж заинтересованно и ревниво поглядывал в мою сторону. Профессор в такие моменты просто сидел на поваленном дереве или камне на берегу, и по одному его виду было понятно, что и он переживал, как бы меня не разоблачили. И вообще переживал, все же маленькой девочке не пристало смотреть на голых мужиков. Лишь когда я заканчивал свои водные процедуры, и взрослые вылезали из воды, он заходил в реку. «Лейла, ты бы поторопилась, что ли?» Раздалось за дверью недовольное бурчание Ромича, и я распахнула дверь купальни. — Не ворчи, Ромич, никого же нет. — Сейчас нет, а через минуту есть. — Ты что такой надутый? — Нормальный. — Все так же мрачно ответил он. «Да — до сегодня инструктор назвал его криворуким шиканом, вот он и бесится. Раздался над самым ухом голос Нарима, который только что вышел прямо из-за угла умывальни. — А где Лейла? — «К Какая Лейла? заикаясь, спросил Ромич. «Ну, который ты сказал поторапливаться?» Я мимо подходил и слышал. «Не знал, что ты уже успел здесь с кем-то познакомиться». Он с любопытством заглянул в открытую дверь. «Хм, там же нет никого». И, недоуменно улыбаясь, посмотрел на нас. Немая картина длилась с минуту. Я успела просверлить взглядом на лбу Ромича дыру с кулак. Он побледнеть и виновато сглотнуть а Нарим несколько раз перевести взгляд с меня с мокрыми волосами и таким же мокрым полотенцем в руках, на Ромича и обратно, и, открыв рот, округлить глаза в понимании. «А я-то уже на свой дар грешить стал», — выдохнул он. Думал, беда перестает работать. Теперь уже в непонимании на него уставились мы с Ромичем. Нарим уставился на меня, как на седьмое чудо света. «Лей! Лейла!» «Да тише ты!» — зашикала я на него. «Пошли!» И, крепко ухватив его за руку, поволокла в комнату. Ромич поплелся следом. Вот зла на него нет. Вся конспирация псу под хвост из-за длинного языка некоторых индивидов. К тому моменту, как мы добрались до комнаты, в которую Слава Всевышнему за рух еще не вернулся, мозги немного прочистились от паники, и я стала мыслить более трезво. Несколько минут мы все трое просто молчали, думая каждый о своем. Теперь Ромич, набычившись, сверлил взглядом на Рима. Тот, не обращая на него внимания, с неподдельным интересом изучал меня, а я лихорадочно думала. «Слушай, Нарим, а что значит, что ты начал опасаться за свой дар?» Только сейчас, осознав, что сболтнул о нем при Ромиче, мальчик бросил на него обеспокоенный взгляд, но все же ответил. Энергии мужчин и женщин немного отличаются. Глядя на тебя, я все время думал, что мой дар сбоит, и даже начал опасаться, что вовсе пропадет. Но теперь все стало на свои места. Ты даже не представляешь, какое это для меня облегчение». «Я представляла. Привыкнув полагаться на дар, его правдивость и непогрешимость, принять, что он может соврать, это все равно, что узнать, что твоя рука может действовать по собственному усмотрению». Однако тут Нарим наконец отвлекся от своих переживаний, и до него, наконец, в полной мере дошло, что же он узнал. «Но ты же... как ты... это же...» ш я снова, — «не нужно слов. Просто выслушай меня, а там сам решишь, что делать с этим знанием». Каникулы, я окончательно осознав, что сегодня моя авантюра может пойти прахом, не заткнешь же рот мальчику, если он захочет обо всем рассказать окружающим. «Не знаю, как ты относишься к женскому полу и одаренным девочкам, в частности, но в том месте, в котором я жила, меня не так давно сожгли на костре, и девочки Лейлы уже несколько месяцев нет в живых». Тихо начала я свой нелегкий рассказ. «Меня спас Ромич. Он буквально в последний момент успел вынести меня из горящего сарая, и лишь чудом этого никто не заметил». «Ты как-то спрашивал у него?» Откуда у такого молодого парня седая прядь? Так вот, это вовсе не выверт природы, как отшутился тогда Ромич. Она появилась у него как раз после тех событий. Родные тогда сильно меня поддержали и спрятали ото всех. А потом помогли стать мальчиком-леем и отправили учиться. Заметив готовый сорваться с губ на Рима возмущенный возглас, я подняла ладонь, останавливая его возражение, и продолжила. Это я попросил их об этом. «Но зачем?» «Затем?» — жестко ответила я ему, что я не хочу вечно скрываться, боясь ненароком выпустить свой дар из-под контроля и как-то себя проявить. Не хочу стать безгласной, вечно рожающей одаренных детей самкой, которой даже не будет дано увидеть, как они растут и кем станут. Не хочу стать в конечном итоге обозленным на весь свет и себя саму зверем или апатичной, обезумевшей от горя женщиной. Несколько долгих минут в комнате стояла звенящая тишина. Наконец Нарим спросил, «Но «Ну чем тебе поможет обучение в школе?» Я пожала плечами. «По крайней мере, я научусь управлять даром, и он поможет избежать многих опасностей». Не рассказывать же ему сейчас, что это лишь первый шаг к возможности не только доказать, всему зашоренному привычками обществу, что женщина тоже чего-то стоит и достойна элементарного уважения, но возможность спасти несчастных одаренных девушек от костра или другой не менее печальной участи. Как это сделать, я не имела ни малейшего представления. Самой бы прямо сейчас спастись. И нет, я вовсе не представляла себя святым паладином в блестящих доспехах, несущим миру свет истины и защиту сирым и убогим, Вовсе нет. Это просто смешно. Однако после того, как я однажды умерла, а потом снова побывала на самом краю, я поняла одну вещь. Я хочу, чтобы вторая жизнь не была прожита зря, в вечном страхе и сожалении об утраченных возможностях. Пусть я стану кометой, что быстро закатится за небосвод, но я хочу оставить после себя след в сердцах людей, стать тем самым камешком, что обрушит лавину и, и изменит существующий порядок вещей. Да, пожалуй, звучит слишком амбициозно и невозможно, но зачем ставить целью своей жизни легко доступные и выполнимые вещи? Вот и я решила мечтать так с размахом. Смешно. Самое от себя смешно, когда озвучиваю в голове эти мысли, а еще очень страшно, потому что не готова ко всему этому. А потому чтобы саму себя лишний раз не пугать, в который раз засунула все эти грандиозные планы в мешочек, затянула шнурочком и отставила на дальнюю полочку своего сознания, откуда обязательно его достану как-нибудь потом, когда сама не буду балансировать на грани. «Знаешь», — оборвал мои заполошные мысли Нарим, «мне мама тоже так говорила, что нужно научиться управлять своим даром, а еще...» Он замолк явно что-то для себя решая. «Я сохраню тайну и помогу тебе». Честно говоря, совершенно не ожидала от него такой реакции и тем более поддержки, а потому чуть не подавилась заготовленными словами, в которых собиралась умолять мальчика не раскрывать мой секрет, а потому спросила лишь глупая «почему?». Он посмотрел на меня, на Ромича, и когда я уже решила, что он... «Промолчит?» ответил, — ответил. «Потому что однажды кто-то другой помог одной одаренной девочке, и у нее появилась возможность прожить спокойную жизнь, выйти замуж, родить детей и остаться уважаемой Ханан. Но дар без развития не смог помочь ей в трудную минуту спасти любимого мужа, поэтому, когда подобный дар открылся у ее старшего сына, она сделала все, чтобы он смог отправиться учиться. мальчик поникнув, Замолк, видимо, вспоминая что-то неприятное. Но потом мотнул головой, отгоняя невеселые мысли, и добавил, глядя куда-то в бок А еще потому, что то, что делаются даренными девочками, неправильно. Осознав, что Нарим только что рассказал нам историю своей матери, я прониклась к нему еще большим доверием и симпатии. А потому, наплевав на все приличия, крепко обняла и прошептала «Спасибо». Явно опешивший мальчик так и остался стоять столбом, и Ромич не применил это прокомментировать. «Лейла, хватит уже парня тискать, а то он конец смутится». От того, что он снова назвал меня Лейла, я аж на месте подскочила, и, зашипев, как рассерженная кошка, выставила в его сторону указательный палец. «Ромич, шиканты тупоумный, повторяю в последний раз, меня зовут Лей». Я мальчик. Если кто-нибудь еще хоть раз в этом усомнится, то получит по своей тупой маковке так, что мало не покажется. Это ясно? Ромич снова виновато понурился, а я вознеможение всплеснул руками. Ну как ты не поймешь, что собственноручно можешь привести меня на костер, в монастырь или тюрьму? Такого не простят, понимаешь? Вся эта авантюра — это один большой риск а ты буквально каждый день ставишь меня на порог разоблачения. Да понимаю я все. Не в силах выдерживать град моих обвинений, воскликнул парень. Просто не могу я тебя воспринимать мальчиком. Не могу. Я же тебя с детства знаю, понимаешь? Нет, Ромич, не понимаю. Я лей. Заруби себе это на носу. Еще раз услышу что-то иное и... и... Я судорожно попыталась придумать самую страшную кару для этого остолопа. Да понял я, понял. Не шипи. Несколько мгновений я еще пыхтела, как воинствующий ежик, но звук шагов прямо за дверью отрезвил, и мы втроем переглянулись, пытаясь взглядом спросить друг у друга, не сильно ли шумели. В этот момент дверь открылась, и на пороге появился озарух. Немая пауза длилась недолго, он как-то зло усмехнулся и спросил, «Ну и что вы тут застыли, как статуи?» Не буду я вам мешать шушукаться. Больно надо. Развернулся и, хлопнув дверью, вышел прочь. «Да», — выдала я, глядя на закрытую дверь. «Угу», — подтвердил Нарим. «Полностью с вами согласен», — присоединился Ромич. Не сговариваясь, мы разбежались по своим делам. Вечером, уже после позднего ужина, мы втроем поднялись в комнату. Обратно к Заруху нас переселили только вчера, а все это время с ним ночевали два представленных по хримам охранника, которые ухаживали за принцем и терпели его нелегкий характер. Однако уже через пять дней, когда он уже не нуждался в посторонней помощи, чтобы встать и одеться, принц их выгнал, сказав, что в няньках не нуждается. Вот нас и вернули. От нас-то он так просто отделаться не сможет, Оставлять его одного Фахрим не хотел ни под каким предлогом. И так, как он выразился, чудом избежал веревки, а того, кто отравил принца, так и не нашли. Честно говоря, меня поначалу удивляло, что принц путешествует без денщика или еще какого-то личного слуги, который бы помогал ему одеваться, чистить одежду и выполнял мелкие прихоти. Оказалось, что такой человек был, но во время того страшного шторма погиб, и принц не захотел никем заменять старого преданного слугу и просто переложил некоторые его функции на своих охранников, отчего они, разумеется, в восторг не пришли, но и перечить не стали. Все-таки принц известен своим упрямством. А одеваться ему помогал на Рим, хотя за рух и сам неплохо справлялся. «Слушай, Лей!» — подошел ко мне на Рим и тихо спросил. «А Ромич тебя, правда, с самого детства знает?» «Да». Я улыбнулась, вспоминая дом и то, как он учил меня доить коз. Говорит, что даже видел мои первые шаги. Я сделала большие глаза, чтобы подчеркнуть важность события. Но Керим, наш слуга, говорил, что это он видел мои первые шаги. А Румичи тогда и близко не было. Пару раз они на этой почве даже повздорили. Нарим на это замечание фыркнул от смеха. «Но чего вы там снова шушукаетесь?» — раздался раздраженный голос за Заруха. — Я, конечно, понимаю, что мешаю важным людям разговаривать, только уже спать пора. — Ваше Высочество, вы чего такой раздраженный? — не выдержав его постоянных придирок, спросила я. После того памятного дня я так и не перешла на привычное до этого простое обращение. Простила уже, но почему-то язык больше обращаться на «ты» не поворачивался. — Я? Раздраженный? — сыграл он недоумение. «Да я само спокойствие! Трепитесь, сколько влезет!» Рявкнул и демонстративно от нас отвернулся. А я поняла, что с парнем творится что-то не то. Выверты его характера и раньше доставляли нам массу приятных моментов, но то, что он демонстрировал в последнее время, переходило все границы. Поэтому я подошла к нему и, сев на крайше кровати, дотронулась до его плеча. «Ваше высочество!» — тихо позвала. Резким движением плеча он скинул мою руку и не ответил. «Что случилось?» Я все же не отступилась, но и теперь не получила никакого ответа. «Ну вы чего?» Наконец принц, круто развернувшись, сел на кровати, оглядывая нас с Наримом горящими прищуренными глазами. «Зачем вы меня спасли, а? Я же вижу, что вы все меня ненавидите. С самого первого дня!» Думаете, я не знаю, что вы шепчетесь у меня за спиной и только мечтаете избавиться побыстрее? Только мне плевать и на вас, и на ваши отношения. Вы жалкие черви, что копошатся под моими сапогами. Я просто раздавлю вас и пойду дальше. Я смотрела на Заруха и не видела принца. Сейчас я видела маленького мальчика, который думает, что ему отказали в дружбе и участии. Мальчика, который совершенно один оказался далеко от дома и который, Борется со своими страхами и неуверенностью тем, что отправляет в мир ту агрессию, которую, как ему кажется, этот мир демонстрирует ему. Выброс его эмоций был так силен, что я почти ощутила их сама. Одиночество, боль, чувство, будто его предали, зависть к простым дружеским отношениям и много еще всяких оттенков и нюансов, которые я даже различить не смогла. Вот что уже не первый день сжигало мальчика изнутри. А еще поняла, что просто обязана что-то сделать, чтобы это изменить. Не будь я эмпатом, наверное, и не поняла бы всего этого и увидела лишь злого, вредного мальчишку. Но дар дает не только более глубокое понимание людей, но и накладывает ответственность. Поэтому я решилась. Послушай. Внезапно осипшим голосом начала. Ты уже знаешь, что у меня есть дар. Верно? От резкого перехода разговора в совершенно другое русло мальчик сначала недоуменно хлопал ресницами, но потом с подозрением кивнул. «Так вот, я могу поклясться чем угодно, что не применял его ни к тебе, ни к Нариму». «Ты это к чему?» — сузил глаза за рух. «К тому, что сейчас я попрошу дать мне возможность кое-что тебе показать. Можно?» «Чего ты хочешь, Лей?» Недоверчиво сощурившись, спросил принц. «Ничего такого, поверь. Просто разреши». «Что у тебя за дар?» — не спешил соглашаться он. «Я на это лишь хмыкнула. Долго рассказывать? Проще показать. Можно?» «Ну, показывай». После некоторого молчания с выражением великого одолжения на лице все же согласился он. Но где-то на самом дне его глаз я заметила искорки надежды непонятной для него самого и оттого еще более зыбкой. «Дайте мне руку». Принц скептически вздернул бровь, но руку протянул. «Нарим, я могу рассказать принцу, как ты заметила его недомогание?» спросила. «Да чего ж там, рассказывай. Все равно до школы уже совсем недолго осталось». Тяжело вздохнул Нарим. Я сосредоточилась и показала за руху нашу первую встречу свое неприятие, его высокомерие и вечных придирок, все важное, что происходило с нами и между нами, показало, как, кажется, ничего не значащие детали сблизили нас за рухом как я стала видеть в нем много хорошего. Разумеется, его высокомерие никуда не делось, но воспринималось уже по-другому, да и по отношению к нам, с Наримом, он перестал так явно его демонстрировать. Показало, как радовалась когда он все чаще начал снимать маску принца и как легко и радостно было с ним общаться в эти моменты. Показало, как он изменился во время этой поездки и что я считал его своим другом, и потому было особенно больно от его желания меня унизить и как сильно меня это задело. До той роковой ночи, когда Нарим меня разбудил по-настоящему взволнованный состоянием принца, и мы вместе пытались осознать, что он умирает у нас на руках, Показала, как мы с мальчиком переживали о его здоровье рвались помогать, но охрана очень быстро и четко дала понять, что присутствие наше в его покоях нежелательно. Показала, как собственным демонстративным презрением он лишил нас даже возможности к себе подступиться и закончила словами. Еще я умею при прикосновениях видеть, что человека волнует в данный момент, о чем он думает или вспоминает, и чувствовать, Особенно сильные эмоции на расстоянии. Неосознанно еще. И за время поездки применил дар лишь раз, но не к тебе или на Риму. И во вред это никому не пошло. И еще хочу, чтобы ты знал. Дружба — это отношение не сюзерен, вассал, хозяин-раб или покровитель-опекаемый. Дружба — это когда на равных, когда для тебя имеют значение лишь личное качество человека, а не количество власти и денег в руках друга иначе это уже не дружба, а коммерческие отношения. Я отпустила его руку и, встав, подошла к Нариму, давая за руху возможность осмыслить увиденное и услышанное. "Ну что, Нарим, давай я покажу проявление своего дара и тебе", улыбнулась я. Он, как завороженный, протянул мне руку, а я показала, каким нерешительным впервые увидела Нарима, и как постепенно этотробкий мальчик стал для меня настоящим другом, которому я по-настоящему стала доверять, как была растеряна и рада, когда, узнав мою тайну, он меня поддержал и как рада, что мы будем учиться вместе. — Это удивительно, — восторженно прошептал он, — видеть все глазами другого человека, ощущать все, как он. Поверь, это не всегда приносит радость. Я невесело улыбнулась. — Лей, — тихо проговорил Нарим, — «Я рад, что ты считаешь меня своим другом, и это...» «Ну, в общем, ты для меня тоже уже давно друг или подруга», — на грани слышимости добавил он. Невольно я прыснула смехом, настолько заговорщицким в этот момент он сделал свое лицо. «Ладно, давайте ложиться спать, а то мастер мирах завтра утром сделает из нас отбивную». Мы с Наримом тяжело вздохнули, вспоминая каждодневные экзекуции, лишь по недоразумению, называемые тренировками. Зарох все это время сидел все в той же позе, глубоко уйдя в себя. Но когда мы задули свои свечи, он погасил и свою. А через полчаса вдруг заговорил. «Сколько себя помню, меня всегда учили никому не доверять и никому сильно не привязываться». Когда мне было пять лет, отец подарил щенка, который вырос в замечательного пса, и более верного друга я не знал. Шарт всегда был рядом, готовый помочь и защитить. Даже спал со мной в одной постели. Я кормил его с рук и выгуливал, сам занимался дрессировкой. Но через три года отец у меня на глазах скормил ему отравленное мясо. Ни мои просьбы, ни рыдания не помогли. И когда пес сдох... Отец сказал, что даже самые преданные друзья — это наша слабость, которая не может себе позволить и ни один правитель. Он сказал, что собак у меня может быть много, как и тех, кто будет постоянно рядом. Но я всегда должен помнить о той слабости, что они принесут с собой, если я буду иметь неосторожность привязаться к ним больше, чем нужно. А потом он подарил мне другого пса, который точно так же был мне предан, но я всегда помнил, что он не шарт и никогда не кормил его с рук. Я осознанно выстроил вокруг себя стену, но ты, Лей, каким-то непостижимым образом расковырял в ней приличный кусок, и я почувствовал, что чего-то в жизни дополучаю. Интонации из-за руха были настолько взрослыми, что у меня мурашки побежали по телу. Я видел, как ты себя ведешь с окружающими, видел, как они тянутся к тебе и видел, что с тем же Ромичем вас связывает самая настоящая дружба. Одно то, как ты поделился с ним пищей тогда на площади, даже не задумываясь, этот жест означает полное доверие друг другу. Вы пообщались лишь глазами, и все. Это вышло так естественно, что было совершенно понятно, что для вас обоих это в порядке вещей. Ты не представляешь, как в тот момент я завидовал вам обоим. Мне с какой-то непостижимой мстительностью захотелось Доказать Ромичу, Нариму, да всем вокруг, что ты самый обыкновенный маленький, никчемный мальчишка. Захотелось, чтобы они разочаровались в тебе и перестали смотреть так, так, так, как смотрят. Именно поэтому я настоял на твоем выступлении там, на площади. Зарух ненадолго умолк, а потом совсем тихо продолжил. Я сразу же пожалел об этом, не зная, что на меня тогда нашло но и отменить не смог, иначе что же я тогда за принц? То желаю, то не желаю. Ты знаешь, что самое интересное? В темноте комнаты раздался его невеселый смешок. Люди действительно стали смотреть по-другому, но не на тебя, а на меня. Я уже давно привык к неприязненным взглядам и шепоткам за спиной, но смириться с тем, что поменялось ко мне отношение именно твое и Нарима, почему-то не мог. Как дурак решил тебе подарить перстень. Думал, что выйдет как со всеми, и после такого знака внимания все вернется и станет, как было. Но ты прав. Дружба — это не коммерческие отношения. Пожалуй, я только сейчас по-настоящему это понял. За руху молк, явно собираясь с мыслями. Я не умею просить прощения, Лей. Никогда этого не делал и делать не буду. Но я умею признавать свои ошибки. За руху молк, явно сказав все, что хотел. «Я давно не держу на тебя зла», — ответила я. «Так почему не перестал обзывать высочеством?» — с обидой спросил он. «Не знаю. Возможно, мне нужен был этот разговор, чтобы все вернулось». Больше мы этим вечером не говорили, однако каждый чувствовал, что стал друг другу намного ближе. А я поняла что быть принцем — очень нелегкая ноша.